Часть шестая. Старший научный сотрудник закрытого НИИ Саратова Вадим Витальевич Прохоров спустя пять недель после встречи с некими в ультимативной форме, предложившими сотрудничество господами, был неожиданно вызван в кабинет директора института. Когда инженер вошел в просторный кабинет шефа, то сразу же обратил внимание на второго мужчину. одетого в дорогой зеленый костюм и сидевшего возле окна. Его Прохоров никогда раньше не видел, но едва заглянул ему в глаза, как сразу же догадался о цели визита к директору института. Мужчина пришел за ним, и следующие слова шефа только подтвердили возникшую догадку. — А, Прохоров, заходи, дорогой, садись. — Чаю с булочкой хочешь? — Участливо предложил Дедовский. — Нет, спасибо, Сергей Борисович, не хочется, мне бы минералки. Взгляд Прохорова наткнулся настоящую перед директором маленькую стеклянную бутылочку с синей этикеткой. — Бери, — согласно кивнул Дедовский и молча наблюдал, как надежда всего института свинчивать жестяную пробку и наливать пузырящийся напиток в стакан. Когда Прохоров оторвал губы от стекла и сделал передышку, газы сильно ударили в нос. Директор сотворил на дутловатом лице серьезную маску и начал. — Вадим, я по-настоящему рад тебе сообщить, что твоей разработкой заинтересовались очень серьезные люди. Взгляд Сергея Борисовича непроизвольно упал на гостя в зеленом костюме. Передо мной сейчас официально письмо о твоем переводе в один из подмосковных центров, специализирующихся на психотропных. Как раз то, о чем ты мечтал. Дедовский продемонстрировал Вадиму Витальевичу документ с большой гербовой печатью и спрятал его в прозрачную папку. Но, как ты понимаешь, я не очень хотел бы тебя отпускать, так что окончательное решение за тобой. — Без твоего согласия никто не может тебя насильно перевести на другую работу. Думаю, тебе интересно будет познакомиться с профессором Славгородским, возглавляющим место твоей возможной будущей работы. Дедовский протянул руку в сторону гостя, до сих пор не сводящего глаз с Прохорова. После представления директора института мужчина в зеленом костюме встал, так же, как и Прохоров, Они сделали полшага навстречу друг к другу и крепко пожали руки. Вадим металлич слегка поклонился инженер, радиотехник. Профессор Славгородский. По своему обыкновению, только по степени и фамилии, представился гость из Золотого ручья. Давайте присядем, думаю, нам есть о чем поговорить. Профессор, заискивающий, улыбнулся и первым опустился на один из стоящих вдоль стены кабинета мягких стульев. Рядом примостился Прохоров. «Как вам уже сказал господин директор, мы внимательно изучили ваши разработки и очень заинтересованы в приглашении к нам в центр. Насколько мне известно, Вадим Витальевич, в настоящее время вы испытываете некоторые затруднения в плане проживания в коммунальной квартире, — И в плане недостаточного для ученого такого уровня поощрения вашего труда. — Что правда, тут правда, — согласился Прохоров, вспомнив о полученных накануне от своих новых хозяев трех пухлых пачек ассигнаций по курсу равных восьми тысячам долларов США. В доме инженера уже месяц не переводились «красная рыба», «свежие фрукты», Мясные деликатесы и хорошая вина. Все вышеназванное покупалось по басновол, словно высоким ценам на рынке уставших, уже хорошими знакомыми, торговцев, расплывающихся в предвкушении заработка, только при одном виде официально живущего на скромную зарплату старшего научного сотрудника. Одного никак не могли не взять в толк. Почему человек... запросто выкидывающий за одно посещение рынка сто долларов, так безвкусно и старомодно деваться. Вот я и хотел бы предложить вам вместе с семьей переехать в ближнее Подмосковье, в отдельную двухкомнатную квартиру улучшенной планировки, ну а заодно начать на практике осуществлять свои замыслы в компании единомышленников. Уверен, вам понравится работать в моем коллективе. — сверкнул белоснежными искусственными зубами Славгородский. — Что же касаться заработной платы, то я обещаю вам ровно в три раза больше, чем получаете здесь, в Саратове. Последнюю фразу профессор произнес с видом раздающего рождественские подарки благодетеля. А Прохоров только мысленно рассмеялся. Он вкусил всю прелесть обладания большими деньгами. И даже недавно похищение дочери уже не казалось ему чем-то сверхчудовищным. Он мысленно оправдывал завербовавших его людей, рассуждая примерно так. По-хорошему, я ни за что в жизни не связался бы с такими людьми. Просто я всю свою прошлую жизнь опирался лишь на старые догмы о служении родине и народу. на поверку оказавшейся гнилыми и несостоятельными. Этой самой родине гораздо выгоднее задурить голову человека всякими псевдопатриотическими лозунгами, чем платить за измеримую с его трудом зарплату. Как хорошо, что я вовремя прозрел! — Вы предлагаете очень заманчивую перспективу, — ответил Прохоров, внимательно смотрящему за его реакцией «На сделано предложение профессору». «Да, я нуждаюсь в деньгах и нормальных условиях жизни, но...» Он заметил, как мгновенно напряглись мускулы на лице Славгородского. «Если честно, у меня нет денег даже на переезд на новое место. Ведь нужно заказывать контейнер, оформлять множество документов о выписке, прописке, ну, всякое такое». а как не раз говорила мне моя жена у научных работников а руки не из того места а растут славгородский натянуто рассмеялся на лице же дедовских лишь появилась презрительная гримаса тик когда только недотепа прохоров стал таким практичным и предусмотрительным Чувствует, что профессор Его с потрохами покупая, так стараться выжить из него по полной схеме. Вообще он стал какой-то странный в последнее время, даже потолстел, чего не припомню, за все пятнадцать лет его работы. Что-то здесь не так. Не волнуйтесь, Вадим Витальевич, за такую ерунду. Профессор достал из нагрудного кармана носовой платок и высморхался, громко свистя бронхами. «Я все организую. Вам только нужно подписать трудовой договор. И все. Дальше пусть вашу многоуважаемую жену ничего не беспокоит. В будущем все проблемы подобного рода будут решать специалисты. Достаточно только написать письменную заявку». «Неужели?» Прохоров без разрешения директора института извлек из пачки сигарету и закурил. не обращая внимания на покрасневшее от раздражения лицо властного управителя. Дедовский очень любил, когда все сотрудники института пляшут под его дудочку, а тут такая неслыханная наглость, и ведь прекрасно знает стервец, что хозяин просторного кабинета даже на дух не переносит табачный дым, так как является астоматиком со стажем. Все до невозможности просто. Славгородский поднял стоящий рядом с ним дипломат и достал оттуда два белых листа с напечатанным текстом и уже проставленными печатями. — Берите авторучку и подписывайте. Он протянул Вадиму Витальевичу золотой паркер. Прохоров нашел глазами одиноко стоящую на подоконнике тарелочку. от недавно выброшенного завязшего цветка в горшке, сделал две глубокие затяжки, раздавил сигарету и взял из рук Славгородского один экземпляр договора. Внимательно прочитал его и вернул хозяину. — Не подходит. — Что? Что именно вас не устраивает? — раздраженно буркнул профессор, а директор института аж заёрзал на своем кожаном кресле, До такой степени его начали выводить, происходящие прямо на глазах, перемены в некогда тихом и сереньком сотруднике. Дедовский сцепил пальцы в замок и презрительно растянул один уголок рта. Сразу же после открытия алгоритма он стал циничным и самолюбивым, как кинозвезда. Противно, скорее бы его вышвырнуть Здесь написано, что договор всего на три года, а потом квартиру отберут, переведут в какой-нибудь захолустье. Так или нет? Он прекрасно знал, что не так, но Прохорову зачем-то очень захотелось, чтобы заезжий профессор начал его уговаривать и обещать золотые горы. Прохоров очень хотел признания своих бесспорно выдающихся открытий в области психотропных систем, он вдруг почувствовал, что с недавних пор сам вправе ставить условия, и не мог отказать себе в таком удовольствии. — Здесь все гораздо проще. Уже несколько натянуто отмахнулся Славгородский. — Квартира записываться на ваше имя, и волнения напрасны. А насчет договора... Если я решу, что специалист мне полезен для дальнейшей работы, то он будет работать в моем центре и после окончания срока договора. Профессор сделал особое ударение на словах «я» и «моем», поэтому Прохоров решил более не перегибать палку, а молча взял у Славгородского Паркер стоимостью две тысячи долларов и поставил свою подпись на обоих экземплярах документа. Когда он скрипел золотым пером по бумаге, в кабинете директора института повисла полная тишина. Только едва слышно жужжала, пробивающаяся сквозь стекло на волю, невидимая за массивными красными шторами глупая муха. Несколько дней назад она позарилась на проникающий сквозь открытую форточку запах лежащих на столе дядовских свежих булочек с сахарной пудрой. Успела она есться сыта но, когда решила улететь обратно, оказалось, что окно плотно заперто, и выхода нет, и теперь ее ждали лишь две незавидные участи. Или медленно умереть, истратив все силы на попытки пробиться сквозь прозрачное стекло к такой близкой и манящей, но уже недоступной свободе, или принять легкую и быструю смерть. И быть в мгновении размазанной по стеклу одним единственным ударом хозяина, еще недавно манящего сладким запахом булочек кабинета.